Глава 12. Первый блин комом. Оказавшись в подземелье под школой, Нил сначала направился в тот зал, где впервые столкнулся с каменными изваяниями необычных существ. Ему не терпелось опробовать знания, почерпнутые в брошюре. Каменных людей я вряд ли в своей жизни найду, а не обычные зверушки считай рядом. Вот и посмотрим, как действует магия обергов в исполнении обычного человека. размышлял чдец эмоций, двигаясь по тёмным коридорам. Втайне Нил надеялся, что его магический уровень всё-таки перевалил за пятый, и ему удастся создать самое простейшее заклятие из книжки. Раз уж удалось договориться с Тагаром и при этом не помереть, должны же хоть какие-то плюшки перепасть. А пока не попробуешь, не узнаешь. Скорей бы уже. Куда и подевалась его уравновешенность и рассудительность? Спешил, словно влюблённый на первое свидание. Тоннели хоть и казались похожими друг на друга, но в режиме чтения эмоций имели существенные отличия. Парень их помнил, а потому плутал недолго. Вот и круглое помещение, на треть заваленное бурыми камнями, его старые знакомые. Правда, не все. Надо же, змея где-то гуляет. А эти трое как были на месте, так и остались». Мил внимательно осмотрел каменные изваяния, пытаясь найти хоть какие-то отличия с увиденным несколько декат назад. Лев с мощной гривой и сложенными за спиной крыльями по-прежнему стоял с раскрытой пастью. Парень отметил, что жёлтые и зелёные цвета продолжали преобладать в его, невидимой при обычном взгляде, окрасе. Волк с прямым рогом на голове и широкими плавниками по бокам тоже ничуть не изменился, и у него тоже просматривались агрессивные оттенки. А у орла вроде глаз над носом в прошлый раз был открыт. Или я забыл? Большая птица с человеческим лицом, у которого во лбу имелось третье око, действительно выглядела иначе. Помимо глаза, сейчас зажмуренного, немного расправились крылья. Нил извлек из кармана брошюру. В свете огненного шарика, зависшего над волшебником, я еще раз перечитал заклинание, о котором оживлялись каменные статуи. «Кого выбрать, льва или орла?» Он подумал и решил исключить волка. Видимо, в режиме чтения эмоций багровая раскраска пугала. Ещё набросится, и что с ним делать? Решив остановиться на льве, он начал оживление, используя при этом цепкий взгляд. Где-то на середине ритуала, вспомнив, что сначала настоятельно советовали провести ритуал подчинения, развеял незаконченное заклятие. Опять нужна кровь. Сколько же у обергов кровавых заклятий. Или это только мне так везёт? Нил извлёк из сумки кинжал с ножными, а когда вытаскивал застрявший клинок, полоснул по ладони. Да что же сегодня за день такой? Он сжал руку в кулак, чтобы остановить кровотечение, кое-как спрятал клинок обратно в сумку, не обратив внимания, что следов крови на лезвие не осталось. Стоило парню коснуться гривы этим кулаком, как пасть хищника захлопнулась с громким стуком. Ого! Нил отскочил от статуи. «А ведь в прошлый раз между его зубов была моя голова!» — произнес он вслух. Ритуал требовал не только движений рук, но и произнесения довольно сложных звуков. Уже на втором завывании раскраска льва начала меняться и не в лучшую сторону. К концу ритуала хищник побагровел, но самое страшное — он и без заклинания, призванного оживлять каменные изваяния, начал трясти головой. «Рррр! раздалось в подземелье. Лев посмотрел на человека взглядом, от которого стыла кровь. «Вот и верь после этого книжкам!» — раскачала у экспериментатора тревожная мысль. «Ведь я сделал только первую часть работы, и ту пока не до конца. Неужели не дотягиваю и до нужного уровня? Тогда почему он вообще ожил?» Хищник щелчком выпустил стальные когти и злобно, глядя на человека, попытался сдвинуться с места. Безуспешно дёрнулся и оглушительно зарычал от недовольства. Причиной стал хвост, вмурованный в стену. Хищник злобно оглянулся и рванул сильнее. Патчи, меня побери. Я-то чего здесь жду? Как-то не хочется выяснять, что будет, когда эта киска освободится, особенно если хвост себе порвёт. Нил развернулся и побежал прочь от ожившей статуи. Быстро спустился по ступеням, нажал на камень, закрывающий проход, но стена не спешила задвигаться обратно. Парень снова опустился в бег. «Надо скорее освоить магию обращения. Так бы превратился в тигра и точно бы убежал от кого угодно!» — размышлял синий глаз и волшебник, надеясь, что лев не успеет протиснуться в проход, который просто обязан захлопнуться. «Не повезло». Парень услышал цоканье за спиной, зверю удалось проскочить, и теперь он преследовал жертву, имея все шансы её настичь. Если убежать не получается, надо встретить смерть лицом. Нил резко остановился, развернувшись к догонявшему хищнику. Сконцентрироваться на выскочившем из-за поворота звере не удавалось. Мысли панически метались в голове: стена слева, стена справа и единственный путь впереди не свернуть, не уклониться. Так и не найдя решения, паренек доверился тем самым инстинктам, которые не раз выручали его в детских драках. Он ринулся навстречу ожившему изваянию. Яркий огненный шар полетел в морду хищника, когда до столкновения оставалось пара мгновений. Лев, расправив крылья, прыгнул вверх. Нил наоборот, рыбкой кинулся вслед за шариком. Руки выставил в последний момент, предотвратив удар лицом о каменный пол. Практически сразу вскочил и побежал обратно к круглой комнате. А вот Крылатому повезло меньше. Заметив коварство добычи, зверь попытался заложить вираж и развернуться в воздухе, не вышло. Узкий коридор не дал выполнить манёвр. Зацепившись крылом за стену, летун тут же мощно приложился об неё. Его закрутило и кубарем принесло по тоннелю. Впрочем, падение не задержало хищника надолго. Сложив крылья за спиной, он отряхнулся и продолжил погоню. «Надо как-то выбираться отсюда. И без этого крылатого. Опять догоняет вот же скотина неблагодарная. Я его оживил!» А с виду вполне приличным казался. Проход в круглой комнате оказался закрыт, и времени его отворять у беглеца не имелось. Он побежал дальше, пытаясь на ходу придумать, как отделаться от приставучей кошки. «Надо добраться до развилки и...» Нил неожиданно уткнулся в тупик, хотя по пути сюда стены, перегораживающей коридор, точно не было. Лев, похоже, ждал этого, поскольку притормозил в дюжине шагов от добычи. Теперь он двигался очень медленно, нервно дергая оборванным хвостом из стороны в сторону. — И чего тебе надо, лохматый? — задал вопрос парень. — Подраться не с кем. — Р-р-р-р, — ответил хищник, продолжая сокращать расстояние. Мил не стремился к тесному общению с каменным львом, поэтому быстро сотворил пару очень ярких светляков, направив их к морде зверя, чтобы хоть на время его ослепить. Попытка провалилась. Хищник дёрнул головой и с аппетитом съел оба шарика. Обжора, падший, тебя забери. Следующее заклинание также не дало никакого результата. Молнии отскакивали, магия подчинения приводила к небольшим вспышкам на гриве. Лев уже приблизился на 5 шагов. Что мне с ним действительно драться или есть другой выход? Сконцентрировавшись, парень попробовал запустить карусель эмоций, но и это заклинание не сработало. Разве ж то начала обжигать чешуя, читая пирамидка, сообщив, что накопитель отдал хозяину всю энергию. Теперь оставалось рассчитывать лишь на свои силы. Нил воспользовался чарами обращения, заставив окаменеть кожу на кулаках и вырастив на локтях по одному клыку размером с ладонь. Пешникол остановился, заметив перемену в противнике. Хвост начал дёргаться ещё быстрее, и у перня зародились подозрения. Если ты зверь, пустекаменный, может тебя пугает магия обращения? Или ты наконец увидел серьёзного соперника? Ну да, мои когти хоть и на локтях, но больше твоих когтей будут. Замешательство длилось всего несколько секунд. То ли кишнек решил, что у него как те гораздо больше, то ли понадеялся на преимущество в весе, но, постояв немного, двинулся дальше. А если так, мил воздействовал на одну из лап зверя чарами каменной кожи. Ого, недержался человек, заметив, что та вдруг уподобилась живой плоти. Мало того, лев недовольно зарычал и начал прихрамывать на изменённую конечность. А вот тебе ещё Теперь крылатый захрымал и на заднюю ногу. А я говорил: не надо со мной связываться. Если думаешь, что нашёл слабого, то не на того нарвался. Парень кричал, поскольку напряжение от погони вырывалось наружу. Он готовил очередное заклинание, когда услышал скрежет за спиной. Перегородившая тоннель стена поднялась вверх, а за ней оказалась шестирукая змея. Она быстро заняла место между соперниками, и осуждающий покачала головой, глядя на молодого человека. О чего он первый начал? Совсем по-детски пожаловался ученик, развеев незаконченную волшбу. Хвостатая повернула голову на 180 градусов и пригрозила пальцем хищнику. Тот послушно лёг на пол и покорно положил голову на передние лапы. Она у них за главную, что ли? Этот даже не огрызнулся. Змея между тем приблизилась к льву и поманила пальцем мило. "Мириться будем? Что мы, дети?" Однако упорствовать он не стал, также послушно подошёл, куда звали. В остатае жестом показала, что ему делать. "Мою кровь ему в глаза, а морда у него не треснет, он меня сожрать хотел". Змея приняла позу, руки в боки, да ещё недвусмысленно постучала пальцем по лбу. "Ладно", согласился волшебник. только из-за личного уважения к тебе». Когда кровь впиталась, конечности хищника снова стали каменными. В режиме чтения эмоций у льва начали пропадать агрессивные оттенки, однако процесс примирения сторон на этом не закончился. «Мне сесть на него верхом?» Нил думал, что неправильно разобрался в жестах шестерукой. «Да он мне ногу по пути откусит». Она опять покачала головой и продолжила настаивать, указывая на спину поднявшегося зверя. Тот от предстоящего поручения тоже не выглядел радостным, но огрызался еле слышно. Хорошо, поеду, но мне срочно требуется попасть наверх. Я и так с ним здесь задержался. Она кивнула и протянула ладонь для рукопожатия, только одной из левых. Ничего не подозревая, парень ответил взаимностью. и сразу попал в жжёсткий захват. Змея развернула его ладонь кверху и лизнула раздвоенным языком порез. Ах ты ж змея, возмутился Нил и вдруг увидел, как очищается кожа от загустевшей крови. При этом очень быстро затянулась и сама рана, словно и не бывало. Его отпустили. Благодарю, он преклонил голову. Уже двигаясь верхом на недовольном звере, парень размышлял о хозяйственности шестирукой. Та не могла допустить, чтобы ценная для каменных изваяний жидкость пропала. Но провожать меня не стала. В наказание я заставила Льва работать лошадкой, так ему и надо. Нил выбрался из подземелья, как и хотел. Никто из школьников и преподавателей его не увидели. Так же незамеченным он пришёл к жилому корпусу и через окно забрался в комнату к Дини. И где их всех носит? Школа будто вымерла. Волшебник обратил внимание на три бумажки, лежавшие на столе, перевернул одну из них, нахмурившись, прочитал текст. Какой-то гад решил запугать Тину. В этот момент раздался скрежет ключа в замочной скважине. Парень замер, увидел, что сквокоченная девушка расстёгивает пуговицы на одежде. И я очень рад тебя видеть, сказал он, устремившись навстречу подруге. Гномей банк занимал небольшое здание к северо-западу от центра Лардгада. Трехэтажный домик был огорожен сплошным высоким забором. Здесь, помимо хранилища золота, находились конюшни, навесы для карет и казармы для немногочисленных охранников. Гномы создали здесь свой небольшой мирок, вход в который был разрешён лишь им самим и очень богатым людям. В столичном представительстве Иредуганда работали всего пятеро служащих, дюжина охраны и шестеро из обслуги. Проживали все за этим самым забором и выбирались наружу исключительно по делам банка или для закупки продуктов. Один из служащих как раз проезжал в карете через открытые ворота. Тот факт, что его сопровождали только четверо бойцов, говорил о ближней поездке. Дверь салона открылась и оттуда степенно выбрался широкоплечий бородатый крепыш Ему сразу подбежал выскочивший из здания молодой сотрудник. Господин Кёрдис, мастер просил срочно зайти к нему. Хорошо. Прибывший не обрадовался полученному приглашению, но сразу отправился к главе представительства. Низишат послал срочное сообщение в Цюрих. С порога кабинета сообщил старшему клерку Седой кном. Обещает 5000 за организацию встречи с нашим новым привилегированным клиентом. А ведь я только вчера прислал ему информацию о Стрелии. Начальник указал на стол, приглашая присесть, после чего продолжил. Деньги так называемый король выплатил сразу, ещё и добавил половину суммы только за описание счисливчика, который нашёл сокровище. Мы сдали своего клиента? Кёрдис, сидой гном с сожжением покачал головой. Ты прекрасно знаешь, это не в наших правилах. Я не сообщил ни зрядо, что Нил наш клиент. Просто один молодой волшебник с голубыми глазами, мало ли таких бродит по миру. Прошу прощения, мастер, у меня и в мыслях не было. Таких действительно мало. Наверное, во всём Лордеграде один. Однако мастер по сути ничего не нарушил, хоть и сдал паренька с потрахами. Размышлял приглашённый Тем более, что Низишат сделал крупное пожертвование нашему банку за ускоренную доставку товара. «Тебе лично полагается премия в тысячу золотых», – обрадовал подчиненного Седовласой. «Какой щедрый клиент!» – усмехнулся Кёрдис. На продаже стрелы ее бывшему владельцу банк наварил более десяти тысяч золотых монет. Небольшая доля отошла старшему клерку, две таких же получил глава представительства – Эти двое всего за пару дней крупно обогатились за счёт синеглазого волшебника, причём каждый из них считал, что далеко не все сливки ещё сняты. Гёрдис надеялся, что обязательно выведет тайну монеты с изображением ящерицы, а его начальник строил планы по доставке паренька прямо к князю Шаду. Сидавлас, после небольшой паузы, заговорил: "Знаешь, Гёрдис, я вот о чём подумал. «Раз в Лордеграде становится опасно, не предложить ли твоему другу помощь в отъезде из города, а лучше и из Редуганда. Он, конечно, парень молодой, горячий, но мы-то можем и уговорить. Главное сделать сие во время дружеской беседы под небольшим хмельком». Старший клерк сразу сообразил, что начальник предлагает споить Нила и в бесчувственном состоянии вывести из страны. И прекрасно понимал, куда. Ведь пять тысяч обещанных Тюрику могли уютно устроиться в карманах самого мастера, если провернуть дело самостоятельно. Господин Шедок, ваша забота о клиенте достойна уважения, но есть обстоятельства, которые могут не позволить осуществить столь благородное дело. Кертис редко называл начальника по имени. В основном при важных разговорах. Когда творишь благо, не стоит страшиться опасностей, особенно там, где их нет. А вот я в этом как раз и не уверен, мастер. Старший клерк не желал, чтобы парнишка исчез из города до того, как поделится сведениями о монетах. Теперь ему следовало убедить руководство. Поделись своими сомнениями. Седовласый одарил подчиненного недобрым взглядом. Джордис слегка подвинул стул и выпрямил спину. Гном не хотел портить отношения с начальником, а потому начал издалека. Как вы и просили, господин, я навёл справки о Парнишке. Оказалось, он не так прост, как показалось при первой встрече. Простые люди в нашем банке не становятся привилегированными клиентами первого класса. Согласен с вами, поэтому и хотел бы рассказать о некоторых фактах из жизни моего друга. Надеюсь, это не станет пустой тратой времени. пробурчал Шидок. Кёртис начал докладывать коротко, но ёмко, без эмоций, но в красках. И из его рассказа получалось, что никозистый и свиду молодой человек обладал весьма отдалённым шлейфом кровавых дел, а в его жертвах числились и представители гильдии похитителей, и отпетые бандиты со краёв Лардеграда, и нанитые убийцы. Гибель парочки помощников ректора и ту приписывали деяниям Нила ведь те, как и упомянутые выше, также грозились свести счеты с синеглазым учеником. Я проверил самые невероятные сведения о моем новом друге и ссориться с ним расхотелось. Мастер Шаддок задумался, обдумывая полученную информацию. Из услышанного получалось, что новый клиент являлся тигром в овечьей шкуре, и все те, кто польстился на его субтильную внешность, либо погибли, либо пропали. И что из сказанного ты считаешь самым невероятным? решил уточнить Седой гном. Сейчас он не выглядел мрачным, скорее задумчивым. А об этом я ещё не говорил, мастер. Слушаю тебя. Перед началом турнира мне устроился телохранителем главному призу. И это при том, что вся верхушка конторы была задействована в его поисках. Что-то действенным образом его не нашли. Когда же парнишка отправился проводить молодожёнов, которых по слухам должны были прикончить люди из Цюриха, погиб только Транк. А затем мой друг, на время исчез, вернулся в город со стрелой, след которой оборвался 50 лет назад вдали от Редуганда. В комнате снова повисла гнетущая тишина. Шток углубился в себя, глядя куда-то вдаль. Его подчинённый просто ждал дальнейших указаний. Думаешь, подобное по силам одному человеку? наконец выдавил из себя седовласый Скорее всего нет полагаю за Нилом стоят несколько серьёзных фигур хоть одного назови например его дед известен под именем Кугал Можешь не продолжать он в городе остановил подчиненного шедок Да является одним из главари так называемого сопротивления самозванцу Опасный тип кто ещё И из предположения, что Нила опекают ещё и в школе, он там столько дел натворил, что без поддержки должен был уже трижды умереть. Пожалуй, ты прав. Без опеки ему не выжить. Не удивлюсь, что и в конторе имелись люди, которые его прикрывали. Ведь у Цюрика всё пошло не слишком гладко, насколько я знаю, резонно предположить, что мальчушка специально был направлен в контору, дабы сорвать его планы. Пожалуй, такой по своей воле никуда не уедет, а против его желания мы не пойдём. Всё-таки клиент. Да-да, мастер. Как бы ни хотелось уберечь парня, но ему не дадут уйти. Тем не менее, при встрече ты ему намекни на подобную возможность. Забота о безопасности клиента пусть и не входит в наши обязанности, но ты ведь ему друг. Седопласы ухмыльнулся. сделаю всё, чтобы мил как можно быстрее оказался в безопасности, мастер. Лучше всего, если в этом надёжном месте обнаружится схрон обергов, набитый их знаниями и золотом, подумал Кёрдис. Знаешь, где он сейчас? спросил Сидой гном. В школе. И, похоже, я пробрался туда под землёй, некоторое время наша метка себя не проявляла. Действительно очень непростой молодой человек, работать с ним нужно аккуратно. Вот и стараться, мастер. Шидок дал понять, что беседа закончена. Почтённый тут же поднялся и покинул комнату. В коридоре банка он немного задержался, чтобы проверить, не покинуло ли вдруг учебное заведение. Предупредить клиента о том, что в банке теперь могут отследить его местонахождение, Кёртис не посчитал нужным. В пределах города Клерк мог это определить с помощью собственного рычагона, а ежели дистанция увеличивалась, следовало привлечь мощный аппарат, которым осуществлялась междугородняя связь. Значит, решил пересидеть в школе. Что-то мне не верится. Этот непоседа долго на одном месте не задерживается, наверняка заскочил что-то забрать. Надо будет проследить, куда он направится, покинув школу. И случай наказаться на его пути, вдруг моя помощь понадобится. Гном заулыбался, а его глаза загорелись недобрым огоньком.